Глава 26. Миллион благодарностей, Диана. На рассвете Диана позвонила и заказала в номер кофейник. Оливер всё ещё спал, но она подошла с исходящей паром чашкой к телефону и набрала комнату Оззи. «Хм, да?» — послышался скрипучий голос. «Диана?» «Да», — ответила она. «Я...» «Откуда ты звонишь? Ты ездила вчера в больницу». «Я же сказал, чтобы ты держалась подальше!» Она сжала губы. «Нет, я не ездила туда. Скэт все равно не может почувствовать моего присутствия, но, тем не менее, я чувствую себя так, так, будто бросила его. Оз, послушай!» Она смущенно хохотнула. «Я ночью искупалась под дождем и точно могу сказать, что видела мою мать и поняла, что не могу подойти к ней, не могу заговорить с нею, потому что я не девственница». Она заметила, что Оливер проснулся. Мальчик закатил глаза и, засунув указательный палец в горло, сделал вид, будто его тошнит. подожди минуточку», — сказал Ози. Она услышала, как старик положил трубку на стол, а потом слабо зажорчала вода. Вскоре он заговорил снова. «Конечно, было бы хорошо, если б ты все еще была девственницей», — брюзгливо сказал он. «Те парни, которые...» Впрочем, неважно. В общем, думаю, что вполне может быть и так, что имеет значение, девственница ли дочь Луны. Но ты всё равно её настоящая биологическая дочь. Знаешь ли, может существовать какой-то способ вернуть тебе девственность? Символически. Хоть какой-то проблеск надежды ты уловила? Что-то такое было уже в самом конце. После того, как я спросила, могу ли я как-нибудь добраться до неё. Ни не слова, какая-то идея, что-то вроде реликвии или связи. Что-то из тех времён, когда я ещё была с нею, 30 лет назад. Я всю ночь об этом думала и решила, что если бы я смогла найти какую-нибудь вещь, принадлежавшую ей, леди Исид, связывающую меня с нею, то сумела бы дотянуться до неё. «Боже, я даже и не знаю, как это сделать». «Наверное, если бы ты смогла выяснить, откуда она приехала сюда, или...» О послушай, то одеяльце, в котором ты привез меня домой, когда вы со скотом поехали за мной в 1960 году, ты привез его с собой в машине, или я уже была в нем завернута?» «Да!» — воскликнул старик. «Да, когда я нашел тебя в кустах, ты была завернута в него. Ты сохранила его до сих пор?» Но с собой его у меня нет. Но я, кажется, знаю, где оно лежит дома. Я сейчас пришлю к тебе Оливера. Если меня не убьют сегодня же утром, когда я отправлюсь за одеялом, то я вызову тебя в... В вестибюль Ривьеры. Это на другой стороне улицы отсюда, в 10 утра. Если я попрошу Оливера Крейна, это будет означать, что со мной все в порядке. Если же назову тебя Оззи Смитом, значит, меня захватили, и я хочу, чтобы ты отвез младшего Оливера к моей подруге. Ее зовут Хелен Салли, она живет в Сёрчлайте, и ее адрес есть в телефонной книге. Хелен Салли, запиши, ладно? Она с радостью возьмет его, у нее своих детей полно. Несмотря на всю решимость сохранять холоднокровие и деловитость, по ее щекам потекли слезы, и голос задрожал. «Пусть Скотт сделает все, что может, чтобы защитить Скэта, пусть даже ценой собственной жизни. Это он виноват в том, что его ранили». Оливер сел в кровати с выражением, похожим на вялое нетерпение. «Не хочу я никуда ехать со стариком», — начал было он, но мать жестом велела ему замолчать. «Нет, Диана», — тоже дрожащим голосом ответил Оззи. «Туда поеду я, меня не заметят». «Оззи, ты не знаешь, где его искать. Оно может оказаться совсем не там, где мне кажется. Я вернусь быстро». «Нет-нет, выслушай меня. Я подсуну что-нибудь под одежду, чтобы казаться толстой старой тёткой. Надену парик или что-нибудь в этом роде. Приеду на такси, так что если кто-нибудь и наблюдает за домом, он не будет уверен, что это именно я». Она говорила громко, заглушая слабые протесты старика. «А потом выйду через заднюю дверь, перелезу через ограду, выйду на Сан-Авеню и возьму другое такси на Сивик-центр». «Диана, я переверну весь дом и найду то, что нужно» выкрикнул Оззи. «Я...» «Оззи, они тебя ищут», — перебила его Диана. «Если где-то там засада, то тебе не дадут времени отыскать то, что нужно. Десять утра, вестибюль Ривьеры. Оззи Смит, значит, беги немедленно». Она повесила трубку, не дослушав молящих возражений старика. Оззи нажал на рычаг и тут же набрал 911. Услышав женский голос, он быстро заговорил, на ходу пытаясь подобрать нужные слова и доводы, чтобы полицейские как можно скорее приехали в дом Дианы. Сев на гостиничную кровать и наклонившись над телефонным аппаратом, Оззи крепко сжимал трубку в усыпанной пигментными пятнами руке. «Меня зовут Оливер Крейн», — пронзительным голосом сообщил он. «А ее Диана... Эм... Райан... 1515 Винус, Северный Лас-Вегас». Её сына похитили и ранили прошлой ночью. У вас это должно быть отмечено. Нет, я не знаю, как этот человек выглядит. Его зовут Альфред Фьюно. Ваш детектив сегодня сказал... Поверьте мне, ей грозит опасность. Что? Да, там будет этот идиот, её сожитель. Его зовут Ханс. Нет, фамилии я не знаю. 6 футов росту, полный жидкая бородёнка. Она приедет в такси. Естественно, я не знаю, какой компании. Нет, здесь меня не будет, я немедленно поеду туда. Нет, поеду, я должен быть там. Послушайте, постарайтесь послать туда два наряда, ладно?» Оззи положил трубку и едва успел надеть брюки и рубашку, как в дверь постучали. Он проковылял через комнату и открыл дверь толстенькому мальчику. «Где твоя мама?» Резко спросил Оззи, выйдя на ковровую дорожку коридора и оглядевшись по сторонам. Оливер пожал плечами. «Ушла. Она держала дверь лифта и уехала, как только ваша дверь открылась. Вы обуться не успеете, как она сядет в такси». Он подошёл к окну и отдёрнул занавески. Ози зажмурился от хлынувшего в комнату белого солнечного света пустыни. «Я быстро обуваюсь, сынок». Он инстинктивно взглянул на свой портативный кофейник и подумал «нет времени». И тут же заколебался. «Нет», — сказал он себе, — «мне это необходимо», и, поспешно подойдя к туалетному столику, открыл дрожащими пальцами пластиковый мешочек с застежкой молнии и насыпал в один из гостиничных стаканов немного растворимого кофе. «Теперь послушай», — сказал он, направляясь со стаканом в ванную. «Я оставлю тебя где-нибудь в детской комнате развлечений», — он повернул кран горячей воды на раковине. «И хочу, чтобы ты дождался меня, понятно?» Продолжил он, повысив голос, чтобы заглушить шум воды. Струя быстро нагрелась. Он набрал воды в стакан и принялся размешивать коричневую пенящуюся жидкость ручкой сувенирной зубной щетки отеля. «Вряд ли я буду отсутствовать дольше часа, но если не приеду к полудню, звони в полицию. Расскажи все и скажи, что тебе необходимо укрыться от тех людей, которые стреляли в твоего брата». «Все меня бросают», — сказал Оливер. Уззи также торопливо вернулся в комнату и сел на кровать, рядом с которой стояли его туфли. «Прости», — сказал он мальчику. «Но дело в том, что сейчас происходят серьёзные неприятности, и мы не хотим, чтобы и ты попал в них». Он несколькими глотками осушил стакан чуть тёплого кофе двойной крепости. «Боже!» — он тряхнул головой. «О, и вот ещё что!» «Не вздумай звонить своим друзьям из аминокислот, ладно? Обещаешь?» Мальчик пожал плечами. «Я уже большой могу сам решать, с кем мне говорить». «Только не в этой заварухе, малыш!» Узят ставил пустой стакан в сторону и, закряхтев от усилия, принялся натягивать туфли на босые ноги. «Ты об этих делах ещё ничего не знаешь. Поверь, я всё-таки твой дед». «И мы делаем всё это, чтобы спасти твою мать!» Когда мальчик вновь заговорил, его голос прозвучал тоном ниже. «Называйте меня кусачим псом!» Оззи закрыл глаза. «Мне нельзя ехать», — думал он. «Если я оставлю мальчишку здесь, он непременно позвонит своим негодяям-дружкам. Это ясно, как дважды два. Значит... Значит, я остаюсь здесь и не еду на Винус-авеню» там будут копы. Что один старик может сделать такого, чего не могут копы? Особенно старик с больным брюхом, который даже не знает, когда ему вновь приспичат в сортир. «Что ж, мистер Кусачий Пёс», устало сказал он, «может быть, ты был в чём-то и прав, когда сказал, что тебя все бросают. Пожалуй, мы с тобой могли бы просто пойти позавтракать. Туда, где подают пиво», перебил его мальчик. Вы его закажете, а я выпью, когда никто смотреть не будет, лады? Нет, не будет тебе никакого пива. Мой бог, ведь ещё нет и восьми утра. Он всё ещё держал в руках шнурки правой туфли и как бы со стороны с удивлением увидел, что его узловатые старые пальцы завязывают их. Носки, — напомнил он себе. Раз ты не едешь на Винус, то у тебя есть время надеть носки. Его пальцы закончили завязывать один бантик и переместились словно бы по собственной воле к другой туфле. «Да к тому же ты ещё слишком мал, чтобы пиво пить», сказал он. «Я собирался сказать, когда ты меня перебил, что мы с тобой могли бы позавтракать где-нибудь, а потом поехать к вам домой, чтобы убедиться, что с твоей мамой всё в порядке». Он закончил завязывать шнурки и поднялся, ощущая себя слабым и хрупким. Кофе лежал в желудке, словно ведро дорожной битумной смолы. «Ты готов идти? Хорошо бы нам попасть туда раньше ее. Мы будем спешить, а она не будет. И надеюсь, у нее хватит здравого смысла заставить таксиста объехать вокруг квартала разок-другой. Но в любом случае она нас опережает. Пойдем». «А если я не хочу идти...» Начал было мальчик, но умолк и попятился как только Оззи обратил к нему тяжелый взгляд. «Пойдем», — мягко повторил Оззи. Оливер несколько мгновений смотрел на него, потом опустил вызывающе вздернутые плечи и, снова сделавшись мальчиком, вышел из номера вслед за дедом. Ханс пребывал в крайнем раздражении, и у него были для этого все основания. Полицейские, когда он подошел к двери на их отчаянный стук, самым натуральным образом направили на него пистолеты в наихудшем стиле Джона Уэйна. Но убрали оружие, когда он открыл дверь и уставился на них в полусонном изумлении. И теперь он дрожащими руками готовил себе кофе в крохотной кухоньке и был чуть ли не благодарен этому старому маразматику, приемному отцу Дианы, за то, что тот дал полицейским его, Ханса, описание. Судя по всему, не опозная они в нём сожителя Дианы, то надели бы на него наручники и швырнули бы лицом на пол. Он посмотрел поверх кухонной стойки на двоих полицейских, стоявших на залитом солнечном светом коврике перед окном, выходившим на улицу. «Ребята, хотите кофе?» Старший из копов Гулт окинул его пустым взглядом и покачал головой. «Нет, спасибо». «Хм». Ханс смотрел, как струйка кофе стекала в стеклянный кофейник, заполняя его паром. «Это же сумасшедший дом!» Продолжал он, стараясь говорить помедленнее и без заискивающих интонаций в голосе. «Старик и братец Дианы тоже считают, что она египетская богиня Изида!» «Их религиозные представления о нас не касаются, мистер Ганси!» «Чудесно!» Ханс пожал плечами и энергично кивнул головой. «Я ведь уговаривал их той ночью обратиться в полицию!» «Да, вы говорили!» Гулт кивнул в сторону окна. «Кажется, Гамильтон увидел такси!» Ханс обошёл вокруг стойки и вместе с полицейскими посмотрел в окно. Один из полицейских второго наряда стоял около своего автомобиля, припаркованного у тротуара, и пристально смотрел куда-то в сторону Civic Center Drive. Через несколько секунд рядом с полицейской машиной остановилось жёлтое такси, откуда вылезла какая-то старуха. Ханс раскрыл было рот, чтобы сказать, что это не Диана, но тут увидел лицо женщины, замигал и протер глаза. Нет, это была все же Диана, но она подложила себе что-то сзади в трусы и на живот под рубашку, и выглядела не только толстой, но и беременной. «Да», — растерянно сказал он, — «это она». Полицейский, дежуривший снаружи, Гамильтон подошёл к Диане, когда та расплачивалась с таксистом, и теперь провожал её в дом. Такси уехало. Гамильтон и Диана быстро шли по тротуару к входной двери, а Ханс ещё пуще злился из-за того, что, похоже, Диану нисколько не взволновала назойливость полицейских. «Конечно, внимание со стороны людей в униформе», — подумал он. Старший из полицейских протиснулся мимо Ханса и открыл дверь. Диана и Гамильтон вошли в комнату и принесли с собой в затхлый полумрак свежий запах газонов и мостовых. Ханс пожалел, что ее приемный отец не предупредил его о приезде полиции. Он хотя бы душ принял. «Мэм, полицейский Гамильтон, вероятно, уже сообщил вам», — обратился Гулт к Диане, «что мы получили телефонное сообщение о том, что вашей жизни угрожает опасность. Оно поступило от Оливера Крейна, являющегося, насколько нам известно, вашим приемным отцом». «Твой маразматик, папаша!» – поспешил на помощь Ханс. «Заткнись, Ханс!» – отозвалась Диана. «Мистер Ганси, почему бы вам не посидеть где-нибудь, пока мы будем разговаривать?» – не слишком вежливо сказал Гулт. Такси завернуло за угол и выехало на Винус как раз вовремя. Оззи успел увидеть, как Диана, смешно обложенная какими-то подушками, входит в дом, вздохнул и облегченно откинулся на спинку черного винилового сиденья. «Похоже, с твоей мамой всё в порядке», — сказал он через плечо Оливеру, сидевшему на заднем сиденье. «Здесь воняет, будто набздел кто-то», — заявил мальчик вместо ответа. Водитель, по виду которого можно было предположить, что когда-то он занимался боксом, сердито глянул на мальчика в зеркало заднего вида. «Подъехать туда?» «Вести мальчика в дом было нельзя». Там в любой момент могла начаться стрельба или что-то в этом роде. Но если оставить его одного в машине, он, скорее всего, сбежит. «Нет, остановитесь прямо здесь. Я хочу убедиться, что она уйдет вместе с копами». «Как скажете». Машина остановилась у тротуара, не доезжая пары домов до дуплекса Дианы, и водитель вытянул ручной тормоз. Ханс с интересом смотрел, как Гамильтон внимательно осматривал дом, не притаились ли в какой-нибудь комнате убийцы, и мысленно фиксировал подробности, чтобы потом вставить подобную сцену в свой сценарий. Нет ничего лучше собственных наблюдений. Но когда полицейский заявил, что нужно проверить двор, Ханс так и сел и смог лишь проводить взглядом полицейского, направившегося к задней двери и спустившегося по двум деревянным ступенькам, Он лишь надеялся, что никто не заметит, как он внезапно побледнел и покрылся потом. «Плантация конопли», — подумал он с неожиданным испугом. «Он найдет мою плантацию, и я окажусь в тюряге. Буду говорить, что знать ничего не знаю, что думал, это просто сорняки какие-то у забора выросли. А что, если меня примут за торговца наркотиками? Если узнают, что я дружу с Майком, который действительно торговец». Хантер Томпсон писал, какую жизнь устраивают в Невадской тюрьме тем, кого посадили за распространение наркотиков. Нет, такого просто быть не может. Он поймал себя на том, что может прямо сейчас, не сходя с места, напустить в штаны. «Боже», — думал он, — «сделай так, чтобы он ничего не заметил. Боже, умоляю тебя, я буду ходить в церковь, я сделаю главного героя сценария христианином, я женюсь на Диане». Только пусть он вернется и ничего не скажет, чтобы мир оставался таким же, каким был до этой минуты. Он боялся взяться за чашку с кофе. Руки задрожат и копы заметят. Они обучены замечать такие вещи. И он просто посмотрел по сторонам. Каждый тривиальнейший предмет вдруг показался утерянной драгоценностью, вроде как велосипеды и удочки на заднем плане старых фотографий. Он поглядел на Диану и возлюбил ее, как никогда прежде. Дверь со двора скрипнула, ботинки протопали по линолеуму. Ханс сделал вид, будто изучает календарь, висевший над телефоном. «Вы та леди, у которой минувшей ночью похитили и ранили сына, да?» — услышал он слова Гамильтона. Вероятно, Диана кивнула, потому что полицейский заговорил снова. «Это ваш приятель? Он проживает тут с вами?» Последовала пауза. «Что ж...» Ханс услышал, как полицейский вздохнул. «Я вернусь через часок-другой, только проверю в отделении по книжке, как выглядят листья определенного растения, ладно?» Последовала еще одна пауза. «Ладно?» Ханс поднял голову и понял, что обращаются к нему. Лицо у него вдруг вспыхнуло огнем. «Ладно?» — отозвался он слабым голосом. Гулт поговорил с кем-то по портативной рации и теперь засовывал ее в подсумок, висевший на ремне. Фридс говорит, что старику 82 года, и он не очень ясно соображает, даже плохо помнит, зачем он приехал в город. А оператор с 911 говорит, что впечатление такое, будто эта опасность ему приснилась. Я думаю, что он просто расстроен и сбит с толку несчастьем с внуком. Он посмотрел на Диану. Думаю, нам можно уехать. Но, миссис Райан, не открывайте дверь, кому попало, и известите нас, если явятся какие-нибудь странные посетители. «Или будут непонятные телефонные звонки?» «Непременно», — с улыбкой ответила Диана и протянула руку полицейскому. «Спасибо за помощь. Пусть даже тревога оказалась сложной. Когда полицейские наконец-то убрались, дверь закрылась, и Ханс услышал, как снаружи заработали автомобильные моторы, а потом их звук стих. Он взял чашку с кофе и швырнул ее в стену кухни. Горячий кофе расплескался по всей кухне, осколки керамической кружки с грохотом разлетелись по полу. «Это всё твоя придурочная семейка виновата», – заорал Ханс. Диана метнулась в спальню, и он затопал вслед за нею. «Что мне теперь делать с этими растениями?» – агрессивно спросил он. «В землю закопать? Я даже в помойку их вынести не могу, они ведь ждут от меня чего-то в этом роде». Диана выдвинула ящик, в котором держала всякое старьё вроде своего школьного дневника. И вывернула кукол и музыкальные шкатулки на пол. «Теперь за мною будут следить», — продолжал он. «Все время стоит мне в машину сесть. И как, скажи на милость, я теперь смогу встретиться с Майком?» Он стукнул кулаком по стене, оставив вмятину в сухой штукатурке. «Миллион благодарностей тебе, Диана. Я думал, что ты сбежала». Она выпрямилась, держа в руках какое-то ветхое желтое одеяло. «Теперь сбегу». В кухне зазвонил телефон. «Не отвечай», — резко сказала Диана, и поэтому он поспешил в кухню и с торжествующим видом поднял трубку. «Алло!» Она последовала вплотную за ним, не выпуская из рук этого дурацкого одеяла. Ему было очень приятно видеть, что с ее лица исчезло выражение «У меня есть кое-что поважнее тебя». Теперь она была явно испугана. «Отлично». «Вы, значит, хотите поговорить с Дианой?» произнес он, растягивая удовольствие от момента. Она побелела, замотала головой и посмотрела на него с таким умоляющим выражением, какого он еще никогда не видел. «Нет», — прошептала она, — «Ханс, прошу тебя». На мгновение он чуть не уступил, чуть не сказал, «Нет, она со вчерашнего дня не показывалась дома. Сейчас сюда приехала ее сестра, хотите поговорить с нею?» Диана и так настрадалась за последние сутки. Убежала из дому без ничего, сын в больнице лежит при смерти. По ее собственной вине и вопреки его прямым советам. А теперь и его плантация дури считай пропала, а его самого взяли на заметку полицейские. Его лицо расплылось в сладенькой ехидной улыбке. «Конечно!» — пропил он. «Она тут, рядом!» Как только он произнес первое слово, она сорвалась с места и помчалась к задней двери, крикнув на ходу, «Беги!» Он положил было телефонную трубку и сделал шаг вслед за нею, но тут вспомнил о гордости. «Не нужна мне эта никчёмная истеричка», — сказал он себе. «Я писатель, творец».